Тристан. Он как раз чистил зубы, когда ощутил, как позади него открывается дверь. Заметил в отражении в зеркале серебристую вспышку, обернулся и увидел летящий в него узкий нож. У Тристана по-прежнему перехватывало дыхание. Он не колебался, просто при виде неминуемой гибели тратил долю мгновения на то, чтобы собраться. Некоторое время, дольше, чем хотелось бы, нож еще сопротивлялся, Ну вот, наконец, материю удалось подчинить. Ванна выгнулась, сталь, сверкая, распалась на мелкие частицы. А те на частицы еще меньше, и Тристан увидел направленную в него энергию движения. Усилием воли он остановил нож и преобразил его. В этом и был ключ — увидеть энергию частиц и превратить ее в нечто другое, во что угодно. «Ты серьезно? Опять?» Спросил Нико, и Тристан, все еще сжимая в руке щетку, открыл глаза. На полу лежали обломки ножа, а в дверях, покачивая головой, стоял Нико. Тристан сплюнул в раковину пену и присмотрелся к отражению в зеркале. От недосыпа глаза покраснели. Тристан знал, что Нико не сумеет прикончить его во время очередного внезапного и спонтанного нападения. За последние пару месяцев он получил тому достаточно доказательств. Но поди объясни это телу тристан смотрел на себя диким взглядом чувствуя как гулко колотится в груди сердца адреналин ужасный наркотик завязывай играть в обороне и переходи уже в нападение советовал нику я тебя сука в спину ножом пырнуть пытаюсь но ты только ломаешь оружие а если бы у меня два ножа было тристан что тогда резко спросил он тристан тяжело и раздраженно вздохнул согнувшись над драковиной я серьезно Распекал его Нико. «Если ты приходишь на ножевой бой с кусочком ножа...» «Да понял я, ворона не глухой». Тристан взял висевшие у раковины полотенце для рук и стер им с губ остатки зубной пасты. «Для протокола, кстати, это четвертый раз за день», — напомнил он, оборачиваясь. «Боюсь, ты слишком увлекся покушениями на мою жизнь». «Не такое уж это и покушение». Взгляд у Нико тоже был дикий. Малец, видимо, заново обрел некую долю своей гиперактивности, которой Тристан не замечал за ним с тех пор, как они в предшествовавшем инициации году взялись за изучение премудрости пространства. «Знаешь, ты чертовски предсказуем», — негромко предъявил Нико. «Даже бутики из сконов всегда одинаково делаешь». «Не бутики, а бутеры», — проворчал Тристан. «А делаю я их одинаково, наверное, потому что не животное». «Суть в том, что надо менять тактику». «Перестань ломать вещи, ну вот кто после тебя это убирать станет, м?» Он указал на пригоршню стальных обломков на полу. Тогда Тристан выгнул бровь, и Нико со вздохом произнёс. «Ну ладно, ладно». Миг, и нож вернул себе прежнюю форму и даже перенёсся в руку Нико. Тристан, которого такие способности по-прежнему пугали, невольно вздрогнул. «О, привыкай». Нико бросил на него очередной раздражённый взгляд. «Тебе же понятно, что ты тоже физик, да?» «Странный, конечно», — пожав плечами, уточнил он. «Но все же...» «Я так не умею», — выпалил Тристан, говоря чистую правду. Какой бы ни была его специализация, она состояла вовсе не в перенаправлении вектора силы, притяжения или что там еще умел вытворять Нику. Отличалась она и от магии либи Даже сейчас Тристан время от времени вспоминал, как билось ее сердце, когда он поднес ладонь к ее груди. Чувствовал, как этот пульс стучит в его собственных венах. Да, кое-какой магии он владел, и все-таки не стоило обобщать. Тем не менее, Нику зевнул, прикрыв рот ладонью. Его рука слегка блестела от пота, и Тристан нахмурился, думая, не следует ли это как-то прокомментировать. Вместо этого он спросил, «Как дела у твоего друга?» Потом снова посмотрелся в зеркало и провел ладонью по щекам. Пора было бриться. «Друга?» Уклончиво переспросил Нико. «У того, который помогает тебе искать Роудс». Он не до конца поверил в теорию нику о том, что Либи затерялась где-то во времени. Но, к несчастью, и отмести ее не мог, потому как не имел догадки правдоподобнее. Главное, чтобы Либи была жива. Потерялась во времени? Да и ладно. Это хотя бы объясняло, почему Париса не могла засечь ее след ни в одном из уголков мира. Тристан потянулся за триммером. Щетина была жесткой, как наждачная бумага, так что смысла откладывать бритье он не видел. Пусть даже Нико в это время взялся читать ему лекцию. «А, да, этот друг». Нико старательно отводил взгляд. «Я его в последнее время не вижу». Тристан замер, но потом решил, что Нико, наверное, не умеет вежливостью отвечать на вежливость. Сам он точно не умел. Впрочем, Тристан интересовался не только из учтивости. Никто так и не продвинулся в поисках Либи, поэтому вопрос напрашивался сам собой. Тристан включил триммер и подался ближе к зеркалу. «Думаешь, он сдался?» «Нет». В голосе Нико слышалась твердость, даже пылкость. «Он не отступил бы. Дело не в этом. Просто он... занят». Тристан аккуратно подровнял виски. «Кинули тебя, значит?» «Пошел ты!» — бросил Нико, разминая шею. «Затекла», — догадался Тристан. Дурной знак для всемогущего физика, у которого не должно быть вообще никаких проблем со сном. Их самостоятельные исследования требовали не так, чтобы многих усилий. Целыми днями приходилось только читать и читать. За исключением беспорядочных покушений на Тристана, Нику оставалось думать лишь о проекте. «Просто Гидеон...» — Нико стрельнул глазами в сторону. «У него свои мутки. Или же Либи не так-то легко отыскать. Сам не знаю». В царстве снова ориентироваться трудно. Никол лгал. И Тристан видел это даже без помощи какого-нибудь сбрендившего эмпата. Впрочем, при случае одного такого он нашел бы без проблем. «Послушай, мне, в принципе, насрать, что у тебя творится, просто...» Это я заметил уже. Справедливо возмутился Нико. Их взгляды в отражении встретились, и оба вздрогнули от омерзения при мысли о слиянии. «Ты разваливаешься на части», сделан напоследок замечание Тристан и вернулся к бритью. «Тебя что-то высасывает?» «Что-то», — негромко согласился Нико, рассеянно разглядывая молдинги в ванной комнате. При этом он барабанил пальцами себе по бедрам, выстукивая симфонию тревоги. «Эй», — произнес он спустя некоторое время, «а что у тебя за тема проекта «И верно». А беззаботно отмахнулся Тристан, будто его еще не достали по этому поводу. Только сегодня Далтон докопался до него в читальном зале. «Атлас», — произнес он с подавленным болезненным видом, «просил обсудить с вами самостоятельное исследование». «Отлично, он и сам может поговорить со мной». Тристан перевернул страницу книги и тут заметил, что Далтон никуда не ушел и уходить явно не собирается. «Да-да», — со вздохом спросил Тристан. «Тема времени», — Далтон покашлял, — «широка и хорошо исследована». «Да, и что?» В этот самый момент Тристан читал о квантовой теории гравитации, литературу, по которой архивы выдавали ему не иначе, как с восторгом. Прилетали в основном безымянные рукописные заметки мелким убористым почерком. Возможно, вам стоит рассмотреть что-нибудь более практичное. Говорить с Далтоном совсем не хотелось, отчасти из-за личной неприязни Тристана. В последнее время он был не лучшего мнения о Парисе, что не могло не сказаться и на отношении к ее трахалю. Хотя дело, возможно, и в откровенной неспособности Далтона говорить предметно. Например, Далтон присел за один с Тристаном стол. «Ты же работал в корпорации Уэссекс». «Зашибись», — подумал Тристан. «Сейчас ему будут долго и нудно констатировать факты». «Да», — медленно будто объясняя что-то малому ребенку, произнес он. Далтон вроде не обиделся. И на предыдущем месте работы ты, разумеется, узнал, что на заре карьеры Джеймс Уэссекс занимался ядерными технологиями. Да, было такое. Про это и на страничке Уэссекса в Википедии есть. Википедия. Информационный интернет-портал нарушает законы РФ. Медицинские компании, получавшие финансирование от изначального фонда Уэссексов, еще до участия Джеймса некогда сыграли важную роль в стабилизации климатического кризиса. А это, в свою очередь, позволило открыть альтернативный источник энергии. Вложения принесли сумасшедшую прибыль. Джеймс стал мультимиллиардером, но огромная часть его работы была такой секретной, что о ней оставалось только строить догадки. «Я работал в сфере венчурных капиталов», — напомнил Тристан, «по линии медицинской техномантии». Почти все технологии, которые находил Тристан, ограничивались производством товаров класса люкс или потребительского софта. Но даже их он передавал дальше, на одобрение самым верхам, не видя конечного результата. Да и потом, какое атлас Блейкли дело до деталей того, чем Тристан занимался до вступления в общество? Настроение внезапно сделалось мрачнее некуда. Так Атлас Блейкли хочет, чтобы я конкурировал с корпорацией Уэссекс? «Нет-нет», — в ужасе проговорил Далтон, «общество не стяжает материальных благ и не стало бы соперничать в какой-либо форме с... Да-да, чистая наука, открытость помыслов. Ясен перец». Тристан терял терпение, закипая, чувствуя, что его слегка поимели. «Тогда с какой стати ты заговорил об этом сейчас?» Исследование Джеймса Уэссекса в области ядерной энергии... В общем, Далтон очень скромно, тихонько откашлялся. Атлас считает… Пауза. У нас есть основания полагать, что ты, возможно, добился некоторого прогресса в расширении областей применения своих способностей. Тристан только порадовался, что Далтон, в отличие от Парисы, не видит, как у него в голове проплывают образы Нико де Вороны, пробующего различные способы смертоубийства. Сердечный приступ удушения, сброс тяжести на голову добился в некотором роде. Теперь важно расширить горизонт твоих интересов». «Лады», — подумал Тристан. Речь Далтона, конечно, звучала покровительственно. «Ну да ладно. Каким боком Джеймс Уэссекс связан с моими исследованиями?» «Я назвал его имя лишь как пример», — Далтон осёкся. «Пример человека, мыслящего широко». «Увы», — подумал Тристан. «В который раз его подвёл собственный маленький, просто крохотный мозг». «Вижу, что не с того угла подошел к нашей беседе», — поспешил сказать Далтон, которому хватило ума прочесть в молчании Трестана презрение. «Джеймс Уэссекс медит посредственный, а вот ты — совсем другое дело. Я подумал, что мне надо изучить нечто шире, чем просто время». «Да, то есть нет». «Да нельзя смущенный», — проговорил Далтон. «Не то чтобы просто шире, не в прямом смысле». «Ну да» мрачно буркнул Тристан. «Значит, просто интереснее». «Я лишь считаю...» «То есть мне кажется, что вы, мистер Кейн, могли бы стать очень важным элементом исследования, общего для всей вашей группы посвященных». «А я-то думал», — нахмурился Тристан, «наши исследования самостоятельны». «Само собой, но каждую группу кандидатов набирают не случайно». Далтон встал, подводя к завершению то, что, наверное, считал здоровой беседой. «Вы с мистером Вороной нашли общий интерес», — с намеком на похвалу сказал он. «Мистер де Ворона добился того же с мисс Мори и мисс Камали». «Что?» — нахмурился Тристан. «Ладно бы с Либи, но не с Парисой же». «Конечно, есть кое-какие загвоздки», — добавил Далтон. Тристан снова помрачнел. «Ты про Калума?» «Я про то, что интересы группы могут расходиться». «Мистер Нова так и не выбрал тему исследования, а мисс Мори...» — Далтон помедлил. «Можно сказать, она на пороге своего открытия». «То есть из-за того, что я не сумел убить эмпата...» — снова подвел за него итоги Тристан. «Мы все изучаем не то, что нужно?» «Не все вы...» Судя по вялой попытке изобразить улыбку, Далтон так шутил. Юмор явно давался ему нелегко. «Возможно, однако, для вас найдется стимул посильнее...» учитывая, что архивы отвечают на запросы соответственно размеру жертвы, а ваша была... пауза. Можно сказать, частичной. «Ах, простите, еще раз, я накосячил», — пробормотал Тристан. «Поэтому вам стоило бы пересмотреть тему исследования», — договорил Далтон, сказав, наконец, именно то, на что все это время намекал. То есть Тристан мог выбрать совершенно любую тему, но предпочел скучную как это предсказуемо с его стороны. «Распоряжение сверху?» — насмешливо поинтересовался он. «Официальный приказ Атласа?» «Изучайте, что вздумается, Бога ради!» — пожал плечами Далтон. «Никто не станет вмешиваться. Я лишь передал пожелание. С этими словами он оставил Тристана, но тут уже за ужином все выкинул из головы. Позднее Нику попытался проткнуть ему сердце обломком балясины, И теперь вот он стоял в ванной, едва успев развалить нож на осколки, а в голове стучало несмолкаемым мучительным напоминанием «Думай шире». «Будь умнее. Делай больше». «Э, ау!» — позвал Нику, который, видимо, все это время стоял в дверях ванны ванной и ждал ответа. Триммер вот уже минуту работал в холостую. «Да, прости». Тристан перешел к щетине на горле. «Я подумывал сменить тему. Правда?» С напускным безразличием спросил Нико. Значит, ему стало очень любопытно. «А что?» — вздохнул Тристан. «У тебя есть мысли?» Нико закивал, чуть не лопаясь от нетерпения. «Парочка есть», — торопливо сказал он, и Тристан снова взялся за небритую половину лица. «Ты не думал о МИ?» Тристан даже слегка поцарапался. «О чем?» «Многомировой интерпретации». «Также интерпретация Эверита. Родился в 1957 году. Американский физик и автор квантовой теории параллельных миров. Интерпретация квантовой механики, предполагающая существование множества параллельных вселенных. Нику понесло. Ты ведь понимаешь, что в принципе доказал философскую правоту квантовой физики, а значит, можешь доказать и прочие, проверенные временем теории. Например, о параллельных мирах, скрытых переменных или, скажем, о подлинной структуре пространства, формировании галактик, «Если бесконечно раскладывать вещи на частицы все меньшего и меньшего размера», возбужденно добавил Нико, «то к чему придешь? Что такое пустота? Есть ли она в чем-то? А что есть темная материя? Не существует ли все только относительно всего остального?» «Твою мать!» — выругался Тристан, чуть не поцарапав горло. «Послушай, ворона!» Однако, взглянув в зеркало, он не увидел позади себя Нико. Тристан моргнул. «Ворона, я...» Свет погас. Через мгновение Тристан краем глаза уловил блеск ножа в свете луны, заглянувший в окно и отразившийся в стали. И снова сердце загрохотало, отдаваясь в ушах. Опять заколотило в венах и толком не отступивший ужас поднял голову. Оказалось, Тристан еще не отдышался с прошлого покушения. Снова после задержки вдоль мгновения произошел внезапный сдвиг во времени и пространстве. Мир выгнулся, принимая Тристана в себя как в лона. Тристан собрал крохотные частички света и увидел, где именно Нико приставил к его горлу нож. Лезвие застыло в каких-то миллиметрах от Адамова яблока. Тристан был выше ростом, но Нико использовал свое умение направлять силу. Прежняя версия Тристана уже бы погибла, валялась с рассеченной глоткой. Зато этот Тристан увидел близящуюся смерть и развернул ее от себя, взял нож и перестроил его. Когда же в голове успокоилось, он открыл глаза. Одной рукой он держал Нику за грудки, другой приставил к его горлу обломок лезвия. Остальные кусочки оружия валялись в мойке. «Прекрати ты ножи ломать!» — пропыхтел Нику. Тристан угрюмо разжал кулак, и Нику тяжело опустился на раковину. «Ты же сам советовал перейти в нападение!» «Да не так же, идиота! Не борись со мной! На хера так время тратить?» «Ты о чем?» — фыркнул Тристан. «О лишней минуте, за которую мне удалось бы тебе навешать?» «Нет». «Ты все тратишь», — отрезал Нико. «Энергию, талант, просираешь их». Он отвернулся, запустив руку в черные волнистые волосы. Шумно выдохнув, Нико обреченно схватился за голову уже обеими руками. «Это не нож», — сказал он. «Конечно, я ведь его сломал». «Нет, послушай меня». Нико подошел ближе. «Это не нож». Это просто скопление атомов, электронов, квантов, чего угодно. Твой мозг видит нож и говорит «это нож» по привычке. Все видят нож, и потому он просто нож. Ведь для всех такова реальность. Но ты, взгляд Нико в эту секунду обжигал почти что физически, не обязан смотреть на вещи, как остальные. Ты мог бы взять это, Нико поднял остатки рукоятки, и превратить к херам в пони, сахарный рожок, атомную бомбу. «Ты видишь время, можешь использовать его. Твою налево, Тристан, ты хоть...» «Нет, ты правда...» Нико замолчал, как будто ему вдруг стало не хватать воздуха. Словно своей пламенной речью он весь его выжег. «Ладно, хер с ним, доброй ночи». Нико развернулся и вышел, хлопнув дверью. Тристан еще немного постоял рядом с мойкой, потом закончил бриться. Аккуратно протер лицо полотенцем, собрал остатки ножа и бросил их в мусорную корзину. Спустился в кабинет возле маленькой столовой, постучался в открытую дверь к «Атласу» Блейкли, не удивившись тому, что хозяин на месте. «Атлас» поднял взгляд с таким видом, будто ждал этого визита. «Мистер Кейн», — поприветствовал он Тристана и откинулся на спинку кресла. «Тристан» прикрыл за собой дверь и сел напротив «Атласа». «Этот разговор назревал уже очень давно». Возможно, с того самого дня, как Тристан принял предложение общества стать чем-то большим, надо поговорить, — сказал Тристан, подразумевая, нефиг присылать ко мне лакея, чтобы сообщить то, что должны были сами сказать в первый же день. Ведь Тристан явно был особенный, могущественный, а еще глубоко ограниченный и, самое главное, глупый. Потому-то, наконец, пришла пора Атласу перестать ходить вокруг да около и открыть правду который Тристан, дурачок, сам не видит. «Да», — осторожно произнес Атлас. «Действительно, надо поговорить».